Глава первая. Жизнь и суждение Андоку Минхера, Каброна Трюка. «Меня зовут Трюк. Большую часть своей долгой и грустной жизни я провел в странствиях. Это имя я носил не всегда. Трюком нарек меня штурман Ожье, грешную жизнь которого я опекал, как умел, последние одиннадцать лет».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 С этим, как говорится, не поспоришь. Впрочем, учитель редко говорил вещи, которые хотелось бы оспорить. Хотя, возможно, именно они были самыми важными. Не знаю, сколько ему было лет, возможно, он сам не мог бы с точностью это сказать или же не считал нужным помнить, как нечто малосущественное. Но не сто и не двести, а гораздо больше, в этом я уверен».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 Теперь вдоволь набродившись по свету, я знаю, что черно-пурпурных попугаев нигде больше не осталось. Я такой один, с большой головой, увенчанной багряным хохолком, сильно изогнутым над клювьем алого цвета. Тело у меня черное, но концы крыльев желтые, желтые и лапы с крепкими когтями. В хвосте у меня тринадцать рулевых перьев, а не двенадцать, как у остальных попугаев». Это придает моему полету изящество и оригинальность, но отпугивает сородичей, которые сразу распознают во мне чужака. Впрочем, для меня, естественно, сознавать, что я не такой, как другие. Каждый из живущих в глубине души, я уверен, чувствует то же самое. У нас на острове водились двуххвостые мыши, необычные бабочки. Одно крыло зеленое, другое красное. Были огромные змеи осохэби, so но не ядовитые, а безобидные, питавшиеся лягушачьей икрой и тиной. Не было лишь людей. До двадцати лет я думал, что учитель с его длинной бородой, сверкающим голым черепом, с травяной повязкой на чреслах и узловатым посохом — существо единственное и уникальное, вытянутое снизу вверх, словно бы в ожидании грядущего взлета в далекие небеса.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 меланхоличная лисица Ада и добродушный змей Дондо в два кена длиной. Учитель мог пробудить ки, ту волеобразующую субстанцию, которую христиане называют душой, во всяком живом существе. Он умел разговаривать с нами, а на прощание наделил каждого даром, драгоценней и тяжелее которого не бывает».